Но вот багряною рукою заря от утренних долин выводит солнцем за собою весёлый праздник именин. С утра дом Ларины гостями весь полон. Целыми семьями соседи съехались в васках, в кибитках, в бричках и в санях.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 Скатинины чита сидяя с детьми всех возрастов, считая от 30 до 2 годов. Уязный франтик Петушков, мой брат двоюродный Буянов в поху в картузизскозырьком, как вам, конечно, он знаком, и отставной советник Флянов, тяжёлый сплетник, старый плут, обжора, взяточник и шут. Семьёй Панфилохарликова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 Бельнина поставил Бель Татьяна. И вот из ближнего посада, созревших барышень кумир, уязвных матушек отрада приехал ротный командир, вошёл. Ах, новость да какая! Музыка будет полковая, полковник сам её послал. Какая радость! Будет бал. Девчонки прыгают заранее, но кушать подали.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 Пробки влажный, бутылка хлопнула. Вино шипит. И вот с осанкой важной, куплетом мучимый давно, треке встаёт. Пред ним собрание хранит глубокое молчанье. Татьяна чуть жива. Треке к ней обратясь с листком в руке, запел фальшиве В леске клики его приветствуют. Она певцу присесть принуждена, поет же скромный, хоть великий, её здоровье первый пьёт, и ей куплет передаёт.